ЭПИЛОГ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ Я, Себастьян АДРИАН ГРАНТ, БЕРУ ТЕБЯ, ЭЛИЗАБЕТ БАРБАРА СТОЧ Свадьба. Я любила их с самого детства. Они такие трогательные, романтичные. Красивая невеста, счастливый жених. Они так мило выглядят со стороны. Все гости глядят лишь на них, а сами молодожены будто не замечают никого вокруг, смотрят друг на друга, наплевав на окружающих. В их мире существуют только они. Хотя в данном случае есть еще и маленькая дочка. Красивая темноволосая девчушка лет пяти с очаровательными кудряшками. Невозможно не заплакать даже самым железобетонным девушкам. У меня, кстати, тоже капает слезинка из глаз. Поправляю платье. Аккуратный ошейник на шее. Символ нашего единства. Нашей любви. Мы с Адрианом сидим в первом ряду на свадьбе его лучшего друга и его любимой. Кто бы мне сказал, что когда-нибудь я увижу, как мой временный верхний, которому меня однажды передали в пользование, окажется таким хорошим человеком? Ну, не совсем хорошим. Каждый из нас родился с тараканами в голове, но это не меняет того факта, что Себастьян Грант является другом моего мужа, готовым прилететь на помощь в любое время дня и ночи. Во время суда над да опекой Дэнни, которую мы выиграли, на быстром заключении брака, чтобы доказать свою материальную обеспеченность, во время ухода Адриана из университета. Кстати, в тот день, когда Эллен сказала мне об Адриане, его не уволили. Он сам хотел уйти, потому что встречи со мной в университетских коридорах давались ему непросто. Но я рада, что мне удалось отговорить его от ужасной затеи. Все же мы многое тогда перепробовали. Ох, если бы все вокруг знали, обзавидовались бы. Особенно Эллен Роланд. Не хочешь так же? шепчет на ухо Адриан. «В смысле? Свадьбу?» «Ну да. Мы ведь женаты пять лет. Хочешь второй раз жениться?» «Нет. Хочу устроить тебе незабываемое торжество». «Посмотрим». Улыбаюсь я и сплетаю наши с Адрианом пальцы. Теплые, но слегка подрагивающие. Волнуется? На него это не похоже. Наша жизнь сложилась удачно. Мы доказали друг другу, что достойны этих отношений. Мы прошли огонь и воду. Множество препятствий, которые подкидывала судьба. Как, например, мамины долги или ее освобождение из тюрьмы. Она не смогла вернуться в старый дом. Долго злилась на нас, угрожала судом. Неудивительно. Он был продан, а мы с Дэнни переехали в новую квартиру вместе с Адрианом. Кстати, мой герой хорошо принял моего мужа. Они быстро нашли общий язык и находят до сих пор. Наступает время подросткового бунтарства. Мне немного страшно, но я готова. Вместе с Адрианом мы справимся, а наш герой не подведет. Главное, чтобы плохое влияние в виде матери больше не настигло его. «Давайте сфотографируемся!» — кричит кто-то со стороны, когда жених наконец-то поцеловал невесту. Мы все дружно встаём, шагаем к новобрачным. Народу слишком много, но наши переплетённые руки не позволяют потеряться. Но я внезапно спотыкаюсь и лечу в объятия какого-то мужчины с чёрными глазами, Только это не мой Адриан, а какой-то незнакомец. Простите. Ничего страшного. Говорит он равнодушным, хриплым голосом, будто вообще не присутствовал на свадьбе, а мимо проходил. Но это не так. Чуть позже он стал в самом краю, рядом с гостями, со стороны жениха. Но это так, пустяки. Я глядела лишь на своего Адриана, на своего мужа, на любимого и на доминанта. Мы до сих пор практикуем тему, до сих пор тянемся друг к другу. Мы едины, наши сердца бьются в унисон, всегда будут биться. Пока живы наши чувства, которые мы будем доказывать друг другу до конца жизни. «Я люблю тебя», — нежно шепчет на ухо Адриан, теснее прижимая меня за талию к своему сильному телу. «И я тебя люблю». В нашей жизни есть кое-что неизменное, постоянное, константа. И моя константа — любовь к этому мужчине, как и его ко мне.